А скажите мне, каким образом сегодня ваши подозрения перешли в уверенность? Вчера я пошла отнести моей сестре с сифизе пособие, доставленное ей роденом от какой-то сострадательной особы. И не застав сифизы у той подруги, у которой она живет, я... я просила привратницу предупредить сестру, что придут к ней сегодня утром. Я... я и сделала... этой... Извините меня за некоторые подробности, они необходимы. Говорите, говорите, друг мой! Молодая девушка, приютившая у себя мою сестру, ведет не совсем правильную жизнь. Один из постоянных участников ее развлечений по имени господин Демлен сообщил ей настоящее имя господина Родена, которого в том доме все знали за господина Шарлемана. Да ведь он говорил мне об этом еще у Болинье. А потом он даже объяснил, почему ему необходимо иметь такую скромную квартирку в отдаленной местности. И я могла только похвалить его за это. Ну, так вчера у господина Родена был аббад де, -де Да. И он пробыл два часа в заперти с Роденом. Дитя мое! Вас обманули! Вот что я узнала, сударыня. Абат приехал утром, но не застал Родена дома. Тогда он оставил превратнице записку, где записал Я буду через два часа. Молодая девушка, о которой я говорила, увидела эту записку, и так как все, что касается господина Родена, окружено какой-то таинственностью, то она решилась из любопытства дождаться у привратницы приезда Аббата до Гриньи. И действительно, два часа спустя он вернулся и застал господина Родена у себя. Нет, а, нет, это невозможно. Тут вышла какая-нибудь ошибка. Не думаю. Зная, как важно это сообщение, я просила эту молодую особу описать мне наружность Аббата до Грини. «Ну и что же?» Она мне его описала так. Человек лет около сорока, высокий, стройный, одетый просто, но изящно, с очень проницательными серыми глазами и густыми бровями. Волосы у него темные, лицо бритое и очень решительные манеры. «Правда, это правда, это довольно точное описание внешности Абата! Желая собрать как можно больше сведений, я спросила привратницу, не казались ли Родены и Аббат де Гриньи поссорившимися, когда они выходили из дома. Она отвечала, что и что нет. Прощаясь на пороге, Абад сказал, «Завтра я вам напишу. Решено». Что же это? Сон или нет? Боже мой! Боже мой, я не могу сомневаться в ваших словах, мой бедный друг, но подумайте, ведь в этот дом вас послал сам Роден, чтобы снести пособие вашей сестре. Значит, он мог предположить, что вы узнаете о его тайных свиданиях с Сабатом. Признайтесь, вид для предателя он поступил очень неловко. Я подумала об этом. Но встреча этих людей показалась мне такой угрожающей для вас, что я вернулась в сильном страхе.